Таких помощников приспособили, что в любую щелку пролезет. Помнишь и беспризорника, которого Тихомиров с письмом послал? Да, мне Нифантов рассказывал. Прижился у нас парень. Вымоли его ребята, одежду справили, подкармнили, с разрешения Феликса Эгмоновича приспособили к отряду охраны вроде как кардинарцев. Учиться ему надо. Будет учиться. Миллионы ведь сейчас таких. Поглядишь, в сердце заходится. Шпанят, воруют, бандиты их к своим рукам прибирают сжимает на носу смышлённый парнишка оказался этот кивяков неделю со своими дружками в москву в шаревал хотел тихоньково найти может спион на национальный центр теперь выходить не будет куда же пойдёт взрывший он теском переулке подтверждает что в москве действуют и другие контрреволюционные группы ведь бомбу кинули на заседании московского комитета партии когда покровский должен был докладывать материалы о национальном центре «Так, но истинная причина все-таки в другом. Они рассчитывали на то, что будет присутствовать Владимир Ильич. 12 коммунистов погибло и 55 ранено. Страшно подумать, если бы...» Нинжинский махнул рукой и на мгновение замолчал, глядя в окно. Затем убежденно повторил. «Нет, источник информации Щепкин держал только в своих руках». Из этого следует, что шпион будет искать уцелевших деятелей подпольного национального центра. Да, Артур Христианович, он должен поступить так. Попробуем разобраться в его психологическом состоянии после провала Щепкина. Передавая деде Коге сведения, он рассчитывал заработать себе капитал, денежный или политический, в данном случае не столь важно. Щепкин арестован, и цепочка связи порвалась. Все усилия шпиона, весь риск теперь могут остаться безрезультатными». «Значит, он должен искать дорогу к хозяевам, чтобы не пропала сделанная работа. От передачи новых сведений он на время, видимо, воздержится, струсит после такого провала. Сидеть в Москве ему сейчас опасно». «Вдруг Щепчин заговорит», — продолжил Артузов в мысль Минжинского. «Пожалуй, сейчас больше всего хочет удрать к своим, а сделать это можно только с помощью кого-нибудь из уцелевших деятелей Национального центра». Но он не знает, кому удалось избежать ареста. Покорнейший прошу, Артур Христианович, не снимать засад на квартирах арестованных главарей Национального центра. Две недели уже ребята сидят, ворчат, что от безделья скулы сводят, а у меня каждый оперативник на счету, хоть на части разрывайся. Разрываетесь на части, Артур Христианович, но засад не снимайте. А если все наши придумки никуда не годятся? Если шпион перетрусил и решил забиться в какую-нибудь московскую нору? Тогда задача будет труднее... Но решать её придётся всё равно нам с вами. Нам с вами, без особого энтузиазма согласился Артузов. Феликсу Эдмундовичу на глаза неловко показываться. Он ждёт от а мы ему кроме логических заключений и теоретических выводов ничего не можем представить. В кабинет вошёл Решетев. В полный порядок Вячеслав Рудольфович проявили профессорскую писанину. Обрадовано сообщил он и положил на стол расшифрованные записи. Теорией множеств увлекался господин Вилков, от этой печки танцевал. Остальное уже было делом техники. Как вы здорово подсказали, Ефим Сафодов, ведь. Минжинский не слушал оживлённых слов техникриста, он торопливо листал страницы расшифрованных записей. Сообщите технические данные для сношений по радио. Надо думать, что имеющиеся у нас в Москве в момент переворота справятся со взятием стихии в свои руки. Не то, Обычные письма сговорщиков. На шпионские сведения нет и намёка. Ни одной фамилии, ни одного канала передачи информации. Неужели и Вилкова дяде Коке не доверял? В осторожности ему не откажешь. Постой-постой. Вот расшифровка письма на фотоплёнке. Пришло длинное письмо дяде Коке, замечательно интересное, с чрезвычайно ценными сведениями, которые уже использованы. Тоже не то. Просто Щепкин предусмотрительно запасался копиями, подтверждающими его заслуги. Лист за листом откладывался в сторону. Решетев замолчал, сидел с ожидающим лицом, пристально вглядываясь в Менжинского. Он уже догадался, что в принесённых бумагах Вячеслав Рудольфович не нашёл того, что требовалось. Такое Решетку удалось раскусить, а оно оказалось пустышкой. "Спасибо, товарищ Решетев", сказал Вячеслав Рудольфович. Замечательно вы справились с расшифровкой. Теперь получили ещё новые улики, и профессору доказали, что могут делать чекисты. Покорнейше вас благодарю.